Глава 12. Из-за прилавка. Миссис Кэррю была разгневана. Довести себя до такого состояния, когда она была готова немедленно взять этого маленького коллегу в свой дом, а затем услышать, как он преспокойно отказывается переехать к ней, это было невыносимо. Миссис Кэрью не привыкла к тому, чтобы на ее приглашение не обращали внимания, а ее просьбами пренебрегали. Более того, теперь, когда она не могла поселить мальчика у себя, она испытывала почти безумный страх, что он все же настоящий Джейми. Она знала, что подлинная причина ее желания взять мальчика к себе заключалась не в том, что она беспокоилась о нем и... Даже не в том, что ей хотелось помочь ему и сделать его счастливым, а в том, что таким способом она надеялась вернуть себе спокойствие духа и навсегда забыть этот ужасный, постоянно преследовавший ее вопрос, что, если это все-таки ее Джейми. И, разумеется, ей было ничуть не легче от того, что мальчик интуитивно догадывался о ее душевном состоянии, и обосновал свой отказ тем, что она не беспокоится о нем. Конечно, миссис Кэррио теперь очень гордо говорила себе, что она действительно не беспокоится, и что он не сын ее сестры, и что она окончательно забудет обо всем. Но забыть обо всем не удавалось. Как бы настойчиво, не отвергала она ответственность и родство, столь же настойчиво ответственность и родство навязывали себя ей в виде панических сомнений. И как бы упорно не старалась она сосредоточиться на чем-нибудь другом, столь же упорно образ мальчика с печальным взглядом, лежащего в жалкой убогой комнате, маячил перед ее глазами. Кроме того, была еще и Полианна. Девочка явно была не похожа на себя. В совершенно несвойственном ей расположении духа она уныло слонялась по дому, не проявляя интереса ни к чему. «Нет, — Нет-нет, я не больна, — отвечала она, когда ее увещевали и расспрашивали. «Но в чем же тогда дело?» «Да ни в чем. Просто просто я думала о джейми, что у него нет всех этих красивых вещей, ковров, картин, штор. То же самое было и с едой». Полианна на глазах теряла аппетит, но и тут она отрицала, что причиной тому болезнь. «Нет-нет», печально вздыхала она, «Просто я, похоже, не голодна. Почему-то, как только я начинаю есть, мне вспоминается Джейми, что у него на обед только засохшие пончики и черствая булка, и тогда я... Я не хочу ничего». Миссис Кэрри, подстрекаемая чувством, которое она сама понимала весьма смутно, в отчаянной решимости любой ценой добиться перемены в настроении Полианны, заказала огромную елку, два десятка гирлянд и множество венков астралиста и рождественских игрушек. Впервые за много лет дом горел багрянцем и сиял блеском мишуры. Предстояла даже праздничная вечеринка, так как миссис Кэрью велела Полиане пригласить пять или шесть школьных подруг на елку в канун Рождества. Но даже здесь... Миссис Кэррию ждало разочарование. Так как, хотя Полиана принимала все с благодарностью, а иногда проявляла интерес и даже бывала взволнованно, личик ее часто оставалось печальным. И в конечном счете рождественский вечер стал скорее грустным, чем радостным событием, так как вид сверкающей елки вызвал у девочки поток рыданий. — Да «Что ты, Полиана?» — воскликнула миссис Кэррию. «Теперь-то в чем дело?» «Ни в чем!» — всхлипнула Полиана. «Только она такая совершенно прекрасная, что я просто не могла не соплакать. Я подумала, как она понравилась бы Джейми». И тогда терпение миссис Кэррию лопнуло. «Джейми, Джейми, Джейми!» — воскликнула она. «Полиана!» Неужели ты не можешь перестать твердить об этом мальчике? Ты отлично знаешь, не моя вина, что он не здесь. Я предлагала ему поселиться у меня. И потом, где же эта твоя хваленая игра в радость? Мне кажется, это было бы неплохо применить ее в данном случае. Я как раз и играю, дрожащим голосом ответила Полианна. И вот это-то мне и непонятно. «Раньше я никогда не замечала, чтобы у нее было такое странное действие. Понимаете, прежде когда я чему-нибудь радовалась, я чувствовала себя счастливой. Но теперь из-за Джейми я... я так рада, что у меня есть ковры, картины, вкусная еда и все такое. Но чем больше я рада за себя, тем грустнее мне за него». Я никогда прежде не замечала, чтобы игра действовала так странно, и не знаю, что с ней случилось. А вы не знаете? Но миссис Кэррю с отчаянием махнула рукой и отвернулась, не сказав ни слова. А на следующий день после Рождества случилось нечто столь замечательное, что Полианна на время почти забыла о Джейми. Миссис Кэррию взяла ее с собой за покупками, и пока сама миссис Кэррию пыталась решить, какой воротничок из атласных или игольных кружев ей лучше взять, Полианна случайно заметила чуть поодаль за прилавком лицо, которое показалось ей знакомым. Наморщив лоб, Она на мгновенье вгляделась в него, а затем, радостно вскрикнув, бегом бросилась вдоль прохода. «Ах, это вы! Вы! Вы!» С восторгом закричала она девушке, которая ставила в витрину лоток с розовыми пантами. «Как я рада вас видеть!» Девушка за прилавком подняла голову и удивленно посмотрела на Полианну. Но почти в то же мгновенье Ее печальное хмурое лицо осветило с приветливой улыбкой. «Да это же моя маленькая подруга из городского парка!» «Как я рада, что вы меня помните!» — просияла Полианна. «Но вы так и не пришли больше в парк, а я столько раз вас искала, я не могла. У меня работа. Тогда у нас был последний в этом году свободный вечер и 50 центов, мадам». Прервала она разговор с Полианой, чтобы ответить на вопрос приятной пожилой дамы о цене черно-белого банта на прилавке. 50 центов?» хм. Дама повертела бант в пальцах, подумала, а затем положила обратно со вздохом. «Да, разумеется, очень красивый, моя дорогая!» И она пошла дальше. Сразу после нее появились две оживленные девушки, которые хихикая и обмениваясь шутками, выбрали расшитойе блестками произведение из алого бархата и сказочное сооружение из тюля и розовых бутонов. Когда девушки весело болтая между собой ушли, Полеана восхищенно вздохнула: « Итак, весь день! Ой. Как вы, наверное, рады, что выбрали такую работу. Рада? Ну, конечно. Это должно быть так интересно. Столько людей, все особенные. И вы можете поговорить с ними. Вы же должны говорить с ними. Ведь это ваша работа. Мне она нравится. Наверное, я тоже стану продавщицей, когда вырасту. Это так весело смотреть, что они все покупают, «Весело? Рада?» — рассердилась девушка за прилавком. «Ну, детка, я думаю, что если бы ты знала хоть полови...» «Один доллар, мадам!» Она оборвала речь на полусловие, чтобы поспешно ответить на резкий вопрос какой-то молодой женщине о цене ядовито-желтого бархатного банта, расшитого бисером. «Да уж, пора бы вам ответить!» — раздраженно заявила молодая женщина. «Мне пришлось задавать вопрос дважды». Девушка за прилавком закусила губу. Я не слышала, мадам. «Ничего не могу поделать, мисс. Это ваша работа — слышать. Вам за это платят, не так ли? Сколько тот черный? 50 центов. А голубой? Доллар». «Без дерзости, мисс». Будете отвечать так отрывисто, пожалуй, на вас за грубость. Покажите мне тот лоток с розовыми. Губы продавщицы приоткрылись, затем плотно сомкнулись, образовав тонкую прямую линию. Послушно потянувшись к витрине, она достала лоток с розовыми бантами, но ее глаза горели, а руки заметно дрожали, когда она ставила лоток на прилавок. Молодая женщина, которую она обслуживала, повертела в руках пять бантов, спросила о цене четырех из них, а затем отвернулась, коротко бросив «Не вижу ничего подходящего». «Ну», — дрожащим голосом сказала девушка за прилавком Полиане, которая стояла, широко раскрыв глаза, «Что ты теперь думаешь о моей работе? Есть тут чему радоваться?» Полианна немного нервно засмеялась. «Ну и ну! ты да чего она сердитая? Но она тоже была интересная, вам не кажется? Во всяком случае, вы можете радоваться тому, что, что не все такие, как она, правда?» «Вероятно, девушка слабо улыбнулась, но я тебе, детка, сразу скажу это твоя игра в радость о которой ты говорил мне тогда в парке быть может очень хороша для тебя но она опять не договорила устала ответив на вопрос с другой стороны прилавка пятьдесят центов мада вы по прежнему очень одиноки печально спросила поляна когда продавщица снова казалась свободна ну не могу сказать чтобы я «Устроила больше пяти вечеринок у себя и больше семи раз побывала в гостях с тех пор, как видела тебя в парке», ответила девушка с такой горечью в голосе, что Полиана заметила иронию. «Но Рождество-то вы, наверное, провели приятно?» «О, да!» Я провалялась весь день в кровати, замотав ноги тряпками и прочитала четыре газеты и журнал. А вечером я прихромала в кафе, где с меня содрали 35 центов за куриную котлетку вместо 25. «Но «Ну что у вас было с ногами?» «Волдыри!» Я стерла ноги, пока крутилась за прилавком. «Перед Рождеством всегда наплыв покупателей!» Сотрогнулась полное сочувствие Полиана. «И у вас не было ни елки, ни праздника, ничего!» — воскликнула она, огорченная и потрясенная. — Какое там! — Как я хотела бы, чтобы вы видели мою елку! — вздохнула девочка. — Она была совершенно замечательная и... — Ну, послушайте! — воскликнула она радостно. — Вы еще можете ее увидеть. Она пока что не убрана. Вы не могли бы прийти сегодня вечером или завтра утром и... — Полианна! — прервала ее самым ледяным тоном миссис Кэррю. «Скажи, на милость, что это значит? Я ищу тебя по всему магазину. Даже прошла обратно в отдел костюмов». Полианна обернулась с радостным возгласом. «Ах, миссис Кэррю, как я рада, что вы пришли! Это, о, я еще не знаю ее имени, но ее саму знаю, так что все в порядке». Я познакомилась с ней в парке давным-давно, и она очень одинока, и никого здесь не знает, и ее папа был священником, как мой, только он жив, и у нее не было елки, а только стёртые ноги и куриная котлета, и я хочу, чтобы она увидела мою, ну, то есть елку». Не переводя дыхание, торопливо говорила Полиана. — Я пригласил ее прийти сегодня вечером или завтра. И вы позволите мне снова зажечь всю елку, правда? — Право же. Полиана холодно и неодобрительно начала миссис Кэрью, но девушка за прилавком перебила ее таким же холодным и даже еще более неодобрительным тоном. — Не беспокойтесь, мадам. Я не имела никакого намерения прийти к вам. — Ах, ну, пожалуйста, пожалуйста, — умоляла Поляна, приходите. Вы не знаете, до чего мне хочется, чтобы вы пришли. Я замечаю, что леди не приглашает. Перебила девушка немного недоброжелательно. Миссис Кэрью Сердета вспыхнула и повернулась, чтобы уйти, но Полиана схватила ее за локоть и не пускала обращаясь в то же время почти в выступлении к девушке за прилавком, у которой в этот момент не было покупателей. «Но она пригласит! Пригласит! Она хочет, чтобы вы пришли! Я знаю, она хочет! Вы же не знаете, какая она добрая! И сколько дает денег на благотворительные общества и все такое!» «Балианна!» – протестующий воскликнула миссис Кэрью. И она ушла бы, но на этот раз была словно прикована к месту презрением, зазвучавшим в низком напряженном голосе продавщицы. «О, да, я знаю, много их, что готовы жертвовать на дело спасения. Сколько рук помощи протягивается к тем, кто сбился с пути, и это все хорошо». Я не нахожу в этом ничего плохого. Только вот иногда я удивляюсь, почему кто-нибудь из них не подумает о том, чтобы помочь девушкам прежде, чем они собьются с пути. Почему они не устраивают для хороших девушек красивых домов с книгами, картинами, мягкими коврами, музыкой и не заботятся о них? Может быть, тогда не было бы так много... Ой, что я говорю? Чуть слышно пробормотала она, неожиданно оборвав речь, а затем с прежней апатии обернулась к молодой женщине, которая остановилась перед ней, и приподняла лежавший на прилавке голубой бант. — 50 центов, мадам! — донеслось до миссис Керрью, торопившей Полианну к выходу.